Улица кончилась. С высоты стакады открылся суровый индустриальный вид. Звонили сигнальные колокола паровозов, разъезжавшихся между цехами. Большой пароход свистя шёл по каналу, направляясь к самой середине завода. В общем, здесь было всё то, что отличает промышленный район от детского сада. Много дыма, пара лязга, очень мало улыбок и счастливого лепета. Тут чувствовалась какая-то особая серьёзность, как на театре военных действий, в прифронтовой полосе, где-то близко люди участвуют в чём-то очень значительном, делают автомобили. Пока мистер Адамс и мистер Грозный, который Вовсе был не мистер, а товарищ Грозный, представитель нашего автостроя в Дербурне, получали для нас разрешение смотреть завод. Мы стояли в холле информационного бюро и рассматривали установленные на паркете Ford нового выпуска. В зале он казался больше, чем на улице. Представлялось невероятным, что заводы Ford выпускают каждый день 70.000 штук таких сложных и красивых машин. Хотя был конец 35-го года, Дёрнбург и Детройт были переполнены рекламными экземплярами модели 36-го. Образцы автомобилей стояли в отдельных вестибюлях в магазинах дилеров, даже в витринах аптек и кондитерских, среди пирожных клестиров и сигарных коробок вращались автомобильные колеса на толстых фаерстоновских шинах. Мистер Генри Форд не делал тайны из своей продукции. Он ее выставлял где только можно. Зато в лаборатории у него стоял заветный предмет. Модель-модель. 1938 года, о которой ходят самые разноречивые слухи. Мотор у нее будто бы помещается сзади, радиатора будто бы вовсе нет, купе будто бы вдвое больше и вообще тысяча и одна автомобильная ночь. Этого до поры до времени никто не увидит, В особенности люди из General Motors, который в нескольких милях от Форда изготавляет Chevrolet и Plymouth, машины фордовского класса. Разрешение было получено очень быстро. Администрация предоставила нам гостевой Эллинкольн, в котором была даже медвежья форда. Полость, очевидно, из желания создать гостям с далекого севера невозможно близкую им родную обстановку. К Ринкольму были приданы шофер и гид. Мы въехали в заводские дворы. По застекленной галереи, соединяющей два корпуса в желтоватом свете дня, медленно плыли подвешенные конвейерным цепям автомобильные детали. Это медленное, упорное, неотвратимое движение можно было увидеть всюду. Везде, над головой, на уровне плеч или почти у самого пола ехали автомобильные части. Отштампованные боковинки кузовов, радиаторы, колёса, блоки моторов. Ехали песочные формы, в которых ещё светился жидкий металл, ехали медные трубки, фары, капоты, рулевые колонки с торчащими из них тросами. То они то уходили вверх, то спускались, то заворачивали за угол. Иногда они выходили на свежий воздух и двигались вдоль стены, покачиваясь на крюках, как бараньи тушки. миллионы предметов текли одновременно. От этого зрелища захватывало дыхание. Это был не завод. Это была река, уверенная, чуточку медлительная, которая убыстряет своё течение, приближаясь к устью. Она текла и днём, и ночью. И в непогоду, и в солнечный день миллионы частиц бережно несла на в одну точку. И здесь происходило чудо. Вылупливался автомобиль. На главном фордовском конвейере люди работают с лихорадочной быстротой. Нас поразил мрачно возбужденный вид людей, занятых на конвейере. Работа поглощала их полностью. Не было времени даже для того, чтобы поднять голову. Но дело было не только в физическом утомлении. Было похоже, что люди угнетены душевно, что их охватывает у конвейера текущая, Ежедневное шестичасовое помешательство, после которого, воротясь домой, надо каждый раз по догу отходить, выздоравливать, чтобы на другой день снова впасть во временное помешательство.